«Город зеркал. Я ношу цепь, которую сам себе сковал при жизни. Я ковал ее звено за звеном и ярд за ярдом. Я поясался ею по доброй воле, и по доброй воле ее ношу». Чарльз Диккенс, «Рождественская песнь».